Мистер Блор ехал поездом с замедленной скоростью из Плимута. Кроме него в купе был всего один пассажир, старый моряк с мутными от пьянства глазами. Впрочем, сейчас он клевал носом. Мистер Блор аккуратно вносил какие-то записи в блокнот. «Вот они все, голубчики», — бормотал он себе под нос. «Эмили Брент», «Вера Клейторн», «Доктор Армстронг», «Антони Марстон», Старый судья Уоргрейв, Филипп Ломбард, генерал Мак-Артур, кавалер Ордена Святого Михаила и Георгия и Ордена за боевые заслуги. Двое слуг, мистер и миссис Роджерс. Он захлопнул блокнот и положил его в карман. Покосился на моряка, прикорнувшего в углу. — Набрался, будь здоров, — сходу определил мистер Блор и снова методично и основательно перебрал все в уме. «Работа вроде несложная», — размышлял он. «Думаю, что осечки тут не будет. Вид у меня, по-моему, подходящий». Он встал, придирчиво поглядел на себя в зеркало. В зеркале отражался человек не слишком выразительной наружности. Серые глаза поставлены довольно близко, маленькие усики, в облике что-то военное». «Могу сойти из-за майора», — сказал своему отражению мистер Блор. «Ах ты, черт, забыл, там же будет тот генерал. Он меня сразу выведет на чистую воду. Южная Африка, вот что нужно!» Никто из этой компании там не был, а я только что прочел рекламный проспект туристического агентства и смогу поддержать разговор. «К счастью, жители колонии занимаются чем угодно», так что я вполне могу сойти за дельца из Южной Африки. Негритянский остров. Он как-то был там еще мальчишкой. Вонючая скала, засиженная чайками в километрах в двух от берега. Остров назвали так, потому что его очертания напоминают профиль человека с вывороченными губами. Странная затея построить дом на таком острове. «Плохую погоду там и вовсе жить нельзя». Впрочем, каких только причуд не бывает у миллионеров. Старик в углу проснулся и сказал, «На море ничего нельзя знать наперед. Ничего». «Вы совершенно правы, ничего нельзя знать наперед», поддакнул ему мистер Блор. Старик икнул раз другой и жалобно сказал, «Шторм собирается». «Да нет, приятель», — сказал Блор, «погода отличная». А я вам говорю, что скоро будет буря, рассердился старик. У меня на это нюх. Может, вы и правы, миролюбиво согласился мистер Блор. Поезд остановился. Старик, покачиваясь, поднялся. Мне сходить здесь, сказал он и дернул дверь, но справиться с ней не смог. Мистер Блор пришел ему на помощь. Старик остановился в двери, торжественно поднял руку, мутные глаза его моргали. «Блюди себя, Малис!» — сказал он. «Блюди себя, Малис! Судный день грядет!» И вывалился на перрон. Растянувшись на перроне, он посмотрел на мистера Блора и торжественно провозгласил. «Я обращаюсь к вам, молодой человек, судный день грядет!» «Для него судный день наверняка нагрянет скорее, чем для меня», — подумал мистер Блор, возвращаясь на свое место. И, как оказалось, ошибся.